Но она билась, царапалась, кричала «Сгинь! Пропади!» А он, понимая, что она не в себе, только старался защитить лицо, подставляя под удары руки и плечи, и крича в ответ «Это я! Успокойся! Это я, твой брат! Алеша, твой брат!» Кажется, приступ начал стихать. Алексей подхватил сестру на руки и отнес в свою комнату, рядом со спальней отца, уложил на диван. Все в порядке, девочка, все хорошо. Ну вот, слава богу, тебе уже лучше. Сейчас принесу воды. Нет, она вцепилась в него. Не уходи, пожалуйста. Не оставляй меня здесь одну. Я с тобой. Я никуда не уйду, не волнуйся. Он гладил ее ледяные руки. Видишь, здесь тепло, спокойно. Сейчас ты согреешься. Мы выпьем чайку. Ну как ты? Хорошо, Алешенька. Кажется, все прошло, только не оставляй меня. Ну что ты, моя маленькая, я тебя никогда не оставлю. Все будет хорошо, вот увидишь. Слабая улыбка появилась на ее искаженном страхом лице. Зубы выбивали частую дробь. Может быть, скорую вызвать с тревогой склонился он над ней. Не надо, мне лучше ты, извини. Она снова попробовала улыбнуться и совсем не соображала, что делаю. Мне показалось, что тебе что-то привиделось. Да нет, ничего, это, наверное, просто нервы. У тебя не было каких-то видений? Может быть, галлюцинации? Похоже, он начинал о чем-то догадываться, но Вере не хотелось, чтобы Алеша знал правду, как будто кошмар высказанные словами, станет реальностью, имеющей право на существование. Она отказывалась его признавать. Если только допустить, что призрак явился ей на самом деле, вселившись в Алешу, нет, тогда она и вправду сойдет с ума. Этого не было и быть не может. Просто у нее богатое воображение, нервы напряжены до предела, и вот... Нет, Алешенька, просто в голове помутилась. Наверное, это был нервный срыв. Уговаривала она его, пытаясь отогнать ужасные мысли. Знаешь, давай уйдем отсюда. Как хочешь. Но, может быть, разумнее все же не двигаться никуда, а тихо-тихо лечь, спать, а? Я тебе дам таблетку успокоительного. Сам лягу в отцовской комнате. Нет, прошу тебя, поедем ко мне. Там будет легче. И ты у меня ни разу не был. Я ни минуты больше не хотела оставаться в этом доме, где слишком многое хранило память о прошлом, где казалось, сам воздух пропитан незримыми токами прошлого, которое подчиняло себе настоящее и было могущественнее, чем сама реальность. «Ну хорошо, едем!» Алёша помоги подняться, надеть плащ, бережно укутал в платок. «Вот так!» обоприс на мою руку. Сейчас поймаем такси». Они доехали быстро. И скоро Вера уже забылась сном, приняв таблетку снотворного. А Алексей долго не мог уснуть, меря шагами соседнюю комнату. Он понял. Призраки вступили в игру. Тени прошлого восстали из небытия, и сигналом, давшим им приказ к отступлению, был страх. Вся эта таинственность Вокруг родового проклятия, история с призраком, золотая рыбка и клад, все это подействовало на вере сознание, воспламенило ее воображение, поселяя в нем страх. А ожидание беды притягивает беду. Фантом порождает реальность. И кто знает, какова реальная связь между рассудком и действительностью? Не порождает ли мысль о кошмаре реальный кошмар? Он забылся под утро с единственной мыслью. Он должен защитить ее не от Аркадия, не от проклятия золотой рыбки, от себя самой. Вера проснулась с чудовищной головной болью, поморщилась, пальцами растирая виски. Вспомнила о вчерашнем, И леденящий ужас волной захлестнул ее сердце. Он явился. И не во сне, а наяву. Неужели он мог вселиться в Алешку? А это значит, Господи, что за бред? Она помотала головой, отгоняя дурные мысли. Она не должна давать им волю.